Десять. Каждый против всех. И никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, и в конце уже все позабавились. Я тихонько пропил эти строчки из Владимира Семеновича, когда меня скрутили и защелкнули браслеты, завернув руки за спину, предварительно сорвав весь мешок с баксами. «Однако», — поморщившись, усмехнулся я, — «странная ситуация, товарищ старший лейтенант, не находите?» Парни оказались проворными, но не особо умелыми, либо необычайно гуманными, потому что браслеты защелкнули не слишком туго. Вытащить кисти я бы не смог, конечно, но зато они не пережимали и не перетягивали запястья. Спасибо им за это, большое пионерское». И они, естественно, насовали мне за разбитый нос своего товарища, но так, без фанатизма. Экипаж расселся по местам, и вертолет поднялся в небо. Бутылки покатились по полу от одного борта к другому. Грин лег на лавку и закрыл глаза. Двое пилотов находились в кабине, остальные двое пиратов сели на лавку, где уже сидели я и заложница. Ее усадили рядом со мной. Она крикнула по-португальски что-то о том, что они пожалеют, если немедленно ее не освободят, и все, кроме меня и Грина, засмеялись. Один из пиратов, наклонившись вперед, ответил, что для этого ей придется как следует поработать, и со смехом посмотрел на нее. «Ну вот», — тихонько сказал ей по-английски, — «а ты русских боялась. Кто это такие?» «Бандиты», — недовольно бросила она, — «разве сам не видишь? А чего им от тебя надо?» «Большой любви!» Один из бандитов привстал и, придерживаясь за перегородку, сделал шаг к Грину. Он наклонился и долго на него смотрел, а потом повернулся к своему товарищу и бросил несколько слов по-португальски. Он выразил опасение, что тот может сдохнуть. Второй тоже поднялся и встал рядом с первым. Он слегка толкнул Старлея в бок, и тот зашевелился. «Все нормально!» — прорычал Грин. «Сейчас немного полежу и оклемаюсь!» «Колите мне промедол, надо еще!» Оба бойца стояли ко мне спиной, сейчас бы их и отоварить, но руки, скованной за спиной, затрудняли дело. Португалец, уже познакомившийся с моими боевыми навыками, злобно зыркнул и, кивнув на меня, сказал товарищу, что я не нужен и меня можно пустить в расход. «Ноу!» — резко ответил тот, что означало «нет». «Есть промедол у вас!» — зло прервал их Грин. — Найдем что-нибудь, — ответил тот, который был, по всей видимости, старшим. — Подожди. Португальцы вернулись на лавку, и старший из них начал не громко, но раздраженно и напористо говорить. Второй пилот встал со своего места и, шагнув к ним, чуть наклонился, внимательно слушая босса. То, что старшим в команде был именно этот чувак, я уже не сомневался. Моя соседка сердито тряхнула головой и снова потребовала свободы, вызвав на этот раз не смех, а резкий окрик старшего. Вертолет, накренившись на один бок, резко пошел вверх. «Ты знаешь, куда мы летим?» — спросил я у своей спутницы. «В Анголу!» — злобросила она. «Понятно. А тебе известно, с кем работают эти парни? Кто их союзники и для чего? Разве ты не понимаешь?» — перебила она. У них нет ни друзей, ни союзников, они настоящие пираты из бывшей колониальной португальской армии. Они похищают людей, грабят и делают всякие штуки за деньги. — И что они хотят за деньги делать с тобой? — поинтересовался я. — Зачем ты им нужна? Она сверкнула глазами и выдала несколько фраз на португальском, продемонстрировав хорошее знание суровой мужской лексики. Например, «Наоме Фодаш» означало «отвали» и не насилуй мой мозг», ну, то есть «почти», в лайтовом переводе. Я усмехнулся и наклонился к ней. «Как тебя зовут?» Она прищурилась, внимательно на меня посмотрела и, нехотя, ответила. «Дориш, а тебя?» «Бориш», — подмигнул я. «Дориш и бориш. Звучит?» Глаза ее вспыхнули гневом, уловив иронию. «Ладно, ладно, я Григорий, можно Гриша?» — сказал я. «Гриша!» — повторила она и кивнула. «Придвинься ближе!» — сказал я тихонько, чтобы слышала только она. Невольно прислушиваясь, Дориш потянулась ко мне. «Вытащи из своих волос невидимку и незаметно положи на лавку», — сказал я ей на ухо. «Между собой и мной». Она прищурилась, обдумывая услышанное а потом кивнула и тут же сделала, как я велел. Я едва заметно привстал и, загнувшись, нащупал металлическую полоску. «Э — закричал шеф пиратов по-английски. — Спокойтесь там! Фуртада, идиот! Зачем ты посадил пленников рядом друг с другом? Тащи девку сюда! Я покрутил невидимку в пальцах за спиной и разжал, распрямил ее. Она была ни узкой, ни широкой, а именно такой, как мне и требовалось. Тот парень, которого я обработал, метнулся к нам. Лицо его было похоже на вареник с вишней. Он смотрел на меня с нескрываемой злобой, так что ждать чего-то хорошего не приходилось. — Привет, Фуртада! — кивнул я. — Фильё допута! Да — сквозь зубы процедил он и наклонился вперед к Дориш, уперевшись руками в колени. — Поднимайся, сучка, вставай. Будь хорошей девочкой, уступи мне место и сядь поближе к Пауло а я хочу поговорить по душам с твоим не слишком вежливым приятелем. Девушка испуганно посмотрела на меня, а я, интенсивно работая пальцами за спиной, вставил металлическую полоску в запорный механизм прямо поверх зубцов. Фурта доскривился и перешел на португальский. Он сказал что-то резкое, я не понял, и легонько хлопнул дорежь по щеке. Она дернула головой... А я чуть сжал браслет, защёлкивая его на один зубчик. По идее... «Фак!» — выругался я и посмотрел на разбитое лицо Фуртада. Невидимка выпала из руки, и теперь нужно было начинать всё сначала. Только браслет оказался затянутым на один зубец туже. Запаса уже не оставалось. На левой руке у меня теперь оставалась только одна попытка. Пока внимание Фуртада было направлено на пленницу... Я чуть завалился на бок и нащупал на лавке разогнутую невидимку. Взял ее поудобнее. В это время пират, выплевывая резкие шипящие слова, потянул дорежь за волосы. Она вскрикнула и легнула его ногой. Он выпустил из руки ее гриву, злово злоохмыльнулся и отвесил такую пощечину, что она отлетела и повалилась на меня, и я только чудом снова не выронил невидимку. «Эй, мудила, поаккуратней с дамой!» — воскликнул я, пытаясь воткнуть невидимку туда, куда надо. «Чего-чего?» — взирился пират. «Ты не джентльмен, фуртада!» — ответил я, снова пристраивая за спиной пластинку к запорному механизму. «Не джентльмен!» — изумленно повторил он за мной. «Нет, конечно, ты просто кусок дерьма!» Мои слова были встречены взрывом хохота. Парень мгновенно побагровел и, не размышляя ни мгновения, кинулся на меня. А я в эту самую секунду защелкнул браслет еще на зубчик и протолкнул невидимку вперед вглубь механизма. Фуртада широко размахнулся в тот момент, когда я скорее почувствовал, чем услышал щелчок раскрывшихся браслетов. Огромный, как пушечное ядро кулак, уже летел к моей голове, уже подлетал. И даже лицо Фуртада успело стать надменным и удовлетворенным, но тут произошло совершенно неожиданное событие, неожиданное для Фуртада. Я резко вскочил, буквально взлетел перед ним, взмыл, как ракета, и, отбивая удар, рубанул громилу по руке так, что он, продолжая двигаться по инерции, прокрутился вокруг собственной оси, и буквально подставил мне кобуру с пижонским хромированным кольтом М-1911. Рукоять его была инкрустирована перламутром. Я эту машинку заприметил сразу, как только оказался в вертолете. Я рванул пистолет, и, не давая никому сообразить, что происходит, не целясь, трижды выстрелил в пилота. Частично он был прикрыт металлической перегородкой, Но, судя по тому, что вертолет сразу потерял управление и начал закручиваться, я попал куда надо. Второй пилот все еще находился в салоне. Еще секунду назад он, подтягивая пивко, совещался с боссом, но сейчас кинулся в кресло, чтобы попытаться спасти ситуацию. Грин вскочил с лапки, но я силой толкнул на него фуртада и, не давая возможности опомниться, нажал на спуск, выбив португальцу мозги. Хлоп! и нету великана. Старлея я решил сохранить живым и просто долбанул рукояткой по темени. Хлоп, и нету таракана. Ему этого хватило, чтобы упасть обратно на лавку и уже не дергаться. Оставались второй пилот, которому сейчас было явно не до разборок, и здоровяк-босс с бутылкой пива в правой руке. Пилот пытался выровнять машину и опасности не представлял, А вот последний пират имел весьма грозный вид и походил на бывалого спецназовца. Он не дергался, не паниковал и, вскочив с лавки, принял не самое плохое решение. Одним движением, без замаха, из имеющейся позиции он метнул бутылку в меня, создавая отвлекающий фактор, а руку опустил на рукоять пистолета. Причем тратить доли секунды на то, чтобы вырвать пистолет из кобуры, он явно не собирался. Положить руку на рукоять, нацелить ствол на меня и нажать на спуск. Это быстрее, чем произнести «раз». Но я просчитал его мгновенно, и пока его рука опускалась на рукоять, уже давил на спусковой крючок. Моя пуля взорвала бутылку на мелкие осколки, брызги пива и стеклянное крошево ударили ему в лицо, Но он даже не успел удивиться, потому что жизнь уже оставляла его, а кусок свинца сорок пятого калибра выходил из затылка, увлекая за собой фонтан из крови, в мозга и осколков черепа. В два шага я подлетел к пилоту и приставил ствол к затылку. «Ола, амиго!» — усмехнулся я. — «Ты тут как, справляешься?» Он промычал что-то нечленораздельное. «Не делай, пожалуйста, резких движений!» а то я случайно могу нажать на спуск. Он испуганно кивнул, а я вытащил у него из кобуры здоровенный бразильский Таурус. Дориш, крикнул я, бросая на пол его пушку и вытаскивая из ножен на поясе первого пилота огромный тесак. «Иди скорее сюда!» Она, опасливо глядя на мачете, подошла и протянула руки. Я аккуратно разрезал путы, и она тут же начала растирать красные израненные запястья. «Ты стрелять умеешь?» — спросил я. Дориш кивнула, настороженно глядя на меня. «Тогда бери!» — я кивнул на лежащий на полу Таурус. «Если дернется, убей его! Не волнуйся, я могу управлять вертолетом. Справимся и без этого парня!» Я подмигнул, показывая, что слова про управление сказаны, чтобы остудить возможные вспышки геройства со стороны пилота. Она напряженно кивнула, поднимая увесистую пушку, а я занялся грином, вернее, сначала собой. Несколько секунд ушло на то, чтобы снять браслет с левой руки. Потом этот же браслет я защелкнул на запястьях Старлея. И в тот момент, когда раздался щелчок наручников, прогремел выстрел. Вертолет снова закрутился и меня отбросило к противоположному борту. «Криш — Криш! — закричала Дориш. — Сюда, Криш! Он дернулся! — Твою мать, женщина, что ты наделала! Скорее принимай управление! Она держалась за перегородку. Вертолет снова закрутило, и она старалась держать меня на мушке. Идиотка! Зачем ты его грохнула? Вот сука! Управлять вертолетом я не умел. Она просто прикончила пилота. Невинная бляховечка. Жертва, блин, насилия. «Быстрее!» — заорала она и нажала на спусковой крючок. Пуля ударила в борт чуть правее меня. Вертолет болтало и закручивало все сильнее. Я резко бросился в сторону, прочувствовав момент, когда она нажимала на курок. Она еще раз выстрелила и снова не попала. Дориш еще раз направил ствол на меня, но не удержалась на ногах и, качнувшись, упала. Я тут же прыгнул на нее и выбил пушку. Не давая помниться, я зарядил ей отрезвляющую плюху, саданув по скуле и, схватив за космы, дернул вверх, поднимая с пола. Одновременно с этим я спихнул с кресла безжизненную тушу пилота. «Быстро!» — рявкнул я, усаживая ее. «Бери управление!» Голова шла кругом, будто я оказался в центрифуге. За стеклом мелькали верхушки деревьев, сменялись бело-голубым небом, обрывками облаков, ослепительным солнцем и появлялись снова. Не умея управлять вертолетом, она не стала бы устранять пилота и не пыталась бы после этого грохнуть меня. Это было совершенно ясно. — Выравнивай, сука! — довольно сильно ткнул я ей в затылок стволом кольта, балансируя и стараясь удержаться на ногах. Она тут же схватилась одной рукой за рычаг шаг-газ, а другой начала щелкать тумблерами. Да только... Да что же это такое? Сзади грохнуло, просто бомбануло, и мы по спирали резко полетели вниз, ввинчиваясь в толщу высоченных деревьев и шинкуя винтом зелень африканских джунглей. Хвоста у вертолета больше не было, и тело фуртада просто вылетело наружу. Дориш заорал, завыло, как дикая ламя. И в тот же миг по корпусу застучали ветки, падение замедлилось, брызнули хрусталем несколько стекол, раздался треск, а оставшиеся трупы португальских пиратов скатились в рубку, а за ними и орущий старлей Грин. Крушение длилось несколько секунд, растянувшихся в мучительно долгий отрезок времени. Погибать в африканской глуши, только что обретя новую жизнь, в мои планы не входило. Шумы и удары нарастали, как в безумном аттракционе, но скорость плавно гасилась. Сдвижное боковое окно слева от меня сорвало ветками, и, заметив подходящий клубок из лиан, я приготовился прыгать, как спайдермен — Но вертолет вдруг резко остановился, отпружинил и повис, а я, не устояв на ногах, упал, больно ударившись о спинку кресла второго пилота и рухнул на стонущего грина. Мы висели на лианах над краем охрененно глубокой расселины. Дна не было видно. Я внимательно посмотрел через стекла кабины, но внизу, далеко под нами, удалось разглядеть только черную туманную мглу. На смену грохоту и скрежету пришла зловещая тишина. Но я знал, что она была обманчивой. Кто-то нас сбил и в этот момент двигался в нашу сторону. И этот кто-то был явно не один. Нужно было спешить. Нужно было выбираться через окно пилота, оказавшийся всего в нескольких сантиметрах от земли. — Дориш, — позвал я, — ты жива? Никто не ответил. Мне пришлось наступить на тело босса, чтобы добраться до этой дикой блондинки, распластавшисься на приборной панели. Я положил два пальца ей на шею. Жива. Пульс был нормальный. Она застонала. По лицу ее стекала струйка крови. Подтащить ее к окну была та еще задачка. Когда я подтянул ее поближе, она открыла глаза. Помоги мне, строго приказал я, упираясь головой в изогнутую перегородку. «Нужно уходить. Давай, держись за меня, обнимай. Да крепче же. Наступай на приборы. Теперь высовывай ноги в окно. Давай, давай же. Вот так». Затрещало, зацепившись, ее платье. «Ничего, ничего, давай, тебе стесняться нечего», — подбодрил я. Вертолет дернулся вниз, глухо саданулся, край расселенный и закачался. «Скорее, пока не упал и не утащил нас за собой». Она выпрыгнула в окно и упала на землю на самый край обрыва и схватилась за ветки кустарника. Похоже, досталось ей прилично. Она опустилась на траву и затихла. Из салона раздался хрип Грина. «Отползи в сторону!» — крикнул я. «Старлея нужно было брать с собой. Думаю, нашим спецам было о чем с ним поговорить. Но церемониться с Грином я не собирался». Стащил с перегородки, на которую он упал, и подтянул к окну, а потом перевалил за борт головой вперед. Повязка была черной от крови. Послышалась автоматная очередь. «Помоги!» — крикнул я Дориш. «Вставай, иди сюда! Да скорее же! Без меня тебе не спастись!» Она кое как поднялась и на дрожащих ногах подошла к окну. «Тащи его! Возьми под руку! Нет, тащи за здоровую! Да смотри, чтобы он не улетел в пропасть! Наверх, наверх, твою мать! Тьфу! Манда португальская!» Вертолет снова дернулся, заскрижетал и опустился глубже. Земля теперь оказалась на уровне сорванного окна. Каждый миг лианы могли не выдержать и оборваться, и этот кусок искореженного металла полетел бы в расселину. Нужно было как можно скорее вырваться наружу. К тому же до меня снова донеслись выстрелы, причем уже ближе. Отсука! Тяжелый сука! Кое-как с помощью дореж я перевалил Грина через окно, и вытолкал наружу. Вертолет еще немного опустился, и по стеклу с противоположной стороны с силой ударила толстая ветка. Я был готов выскочить наружу, но пока не видел весь мешок с бабками. Опираясь на уцелевшую перегородку, я подтянулся наверх в салон. Хвост был снесен взрывом, а то, что раньше находилось на лавках, и под ними теперь слетело вниз, крупки, но не мешок с деньгами. Я его не находил. Бляха! Вылетел он, что ли? Скорее машинально, чем осознанно. Я заглянул под лавку и увидел его. Он зацепился за ножку и теперь висел в полуметре от меня. Я протянул руку и не дотянулся. Подпрыгнул, схватил его, но не смог сорвать и с шумом упал на перегородку. Вертолет гулко отозвался и сполз вниз еще на несколько сантиметров. Сука! Хрен бы с этими деньгами, но это было вообще-то частью задания, как я понимал. И если бы Грин не затеял свою игру, деньги нужно было доставить на базу вместе с заложницей. Поэтому я уперся получше и снова подпрыгнул, ухватился за ножку, подтянулся, схватился за другую и аккуратно снял весь мешок с вывернутого и превратившегося в крючок кронштейна» также аккуратно без резких движений спустился вниз приблизился к окну и твою мать твою мать в этот самый момент сердце ухнуло и застучало как бешеное кровь ударила в голову спокойно прошептал я спокойно ляны начали рваться и лопаться громко хлопая и щелкая Раскороченный вертолет, превращенный в безжизненную глыбу металла, скрежеща и постепенно ускоряясь, пополз в пропасть.